Глава 13. Контакт. Следует немного рассказать о порталах, ведущих в Конклав. Начну с того, что поддержка стабильного пространственного тоннеля сложная техника, доступная лишь аккультистам и экзорцистам. Все, кто рангом пониже, вынуждены обращаться за помощью к старшим товарищам. Далее. Портал можно пробить только один. Нет ограничений по расстоянию. Зато имеется важное условие – наличие дверного проема. Почему-то невидимый коридор должен закрепиться в прямоугольной конфигурации. Это фиксированная точка входа и выхода. Даже в конклаве соблюдается привязка к проемам. Логика подсказывает, что все мы разбивали бы носы от дверные полотна, материализуясь в пределах рамы. Однако этого не происходит. Телепортирующийся демонолог всегда оказывается в шаге от двери. В помещении наименьшем по площади. Поэтому я не прыгаю в комнату, а обнаруживаю себя в ванной и лишь после этого выхожу. А что там с окнами? Да, можно и в окна, но смысл? Лезть через раму, падать с большой высоты? Нерационально. Самое сложное, как мне объяснил Сатин, это увидеть локацию, в которую надо выйти. Навык предполагает знание адреса или на худой конец личное присутствие волшебника в пункте Б. Некое мистическое зрение позволяет демонологу осмотреть локацию, выбрать подходящий дверной проём и проложить маршрут даже без карты. Посылаешь сигнал во вселенную, и вселенная отвечает, так объяснил куратор. Ну и пара слов о долговечности. Все наши порталы работают по принципу туда-обратно. Допустим, я переместился из конклава в квартиру. Туннель остаётся открытым. Но после моего возвращения в орден коридор схлопнется. То есть пройти туда-сюда до бесконечности не получится. Глеб сказал, что для подобных фокусов потребовались бы усилия десятка высших магов ранги Саматхи по общей классификации. Туннель пожирал бы всю прану, которую они черпают из окружающего мира. Гораздо проще разово активировать технику, совершить рейд и заняться повседневными делами. Для здоровья полезнее, а хуже всего то, что в пределах конклава За гранью нормальной вселенной отсутствует мобильная связь. Поэтому я не могу поговорить с Климом и даже не знаю, звонил ли староста. Уведомления о пропущенных не приходят. Привет. Здороваюсь я с Наташей. Глеб уже переговорил с хранительницей, и та согласилась помочь. Вот только вид у неё был какой-то обиженный. Выглядела Козарева как всегда великолепно. Каштановые волосы, коса. Весь этот её полувоенный прикид Я выяснил, что такую форму вынуждены носить хранители, давняя традиция. Проходите. Козырева посторонилась. Первая в комнату влетела сестра, затем мы с Глебом. Извините, если стесняем, сказал я. Мне совсем не с кем её оставить. Дом, естественно, был оборудован полноценными квартирами, в которых люди могли жить месяцами. Климат, как таковой, в карманах безной отсутствует, но локация выдрана из середины июля. Поэтому никто не заморачивается отоплением. Все квартиры автономны, в них есть отдельные санузлы и кухонные зоны. Спальни совмещены с гостиными и рабочими кабинетами, и единственное окно выходит на вечный парк. Наташа вздохнула. Помогу. Чего уж тут? Располагайся. Полина представилась сестрёнка. Наташа, будем знакомы. Девочка разулась, сбросила портфели, подбежала к окну. Я думала, там чудовища, демоны всякие. А что им тут делать? улыбнулся Глеб. Это же бездна. В голосе сестры уверенности немного поубавилось. Разве нет? И да, и нет, уклончиво ответил куратор. Это складка бездны, пространственный карман, выповший из-за всех измерений. Непонятно. Забей, отмахнулся я. Чудовищ нет, мобильник работать не будет. Это всё, что тебе нужно знать. А чем заниматься? Сегодня спать, а завтра почитаешь бумажные книги. Тут собрана неплохая библиотека. Полина поморщилась, но спорить не стала. Я покажу тебе дом, вступила в разговор Наташа. Тебе нравится мой брат? Сменила тему Полина и посмотрела Наташе прямо в глаза. Девушка не сразу нашла, что ответить. Я видела, как ты на него смотришь, добила сестра. Он тебе нравится? Алина, я укоризненно посмотрел на девочку. Не смущай человека. Всё в порядке. Козрево натянуто улыбнулась. Я подошёл к сестре, присел на корточки и тихо произнёс: "Переночуй здесь. Я появлюсь завтра или послезавтра. Если меня нет в школу не иди. Попроси Наташу, чтобы сообщила о моём отсутствии Глебу или Тобингаузу. Кто это? Неважно. Запомнила?" Угу. Девочка шмыгнула носом. С тобой может что-нибудь случиться? Вряд ли. Я потрепал малышку по голове. Надеюсь, что нет. Когда мы вышли с куратором в коридор, кто-то остановился. Выкладывай. Я рассказал Гребу сокращённую версию того, что со мной произошло в школе. Про драку в столовой, вызов на дуэли от Керта, поединок на арене и предполагаемых мстителей. Сатин внимательно слушал, покачивая головой, затем спросил: "И какой у тебя план?" Вернутся домой, дождусь звонка одноклассника. Он обещал побольше разузнать об этих вагнерах. А дальше найду их. Не совсем понимаю, к чему клонит старший товарищ. И убьёшь, конечно. А культи вздохнул. Откуда ты такой свалился на мою голову? А что не так? Всё. В Неоме так просто людей не убивают, тем более, когда речь идёт о баристократах. То, что они кошку у тебя в номере повесили, и что с того? Взлом с проникновением, мелкое хулиганство. Наверняка у них хороший адвокат отобьётся, а ты и сядешь. Даже нет, попадёшь под высшую меру. Это ещё что? Казнь. Тебя публично убьют сверхмощным электрическим разрядом с трансляцией в режиме онлайн по всем телевизионным каналам и официальным глобал-порталам, чтобы другим неповадно было. Черен должна бояться и всё такое. Если найдут, найдут, косяк серьёзный, то Бенгаус даже прикрывать тебя не станет. Тогда что? Есть только один способ легально завалить Ариста сразиться с ним на дуэли. Ты одарённый, это возможно. Я читал дополнения и уточнения к дуэльному кодексу. Качаю головой. Я не могу бросить вызов, поскольку не отношусь к числу именитых. У нас не соизмеримый статус. Благородный сражается с благородным. Пусть Вагнер бросит вызов, а ты его примешь, пожал плечами Диманолог. Проверни тот же фокус, что и с его сыном. А если он просто попытается меня убить за пределами арены, тогда защищайся. Это самооборона. Нужны свидетели. Подумай, главное не подставляйся под карающую государственную длань. Поверь, За убийство аристократов у нас карают безжалостно. И это, не стесняйся мне звонить, если что. По порталам я собираюсь сделать из тебя крутого демонолога. Ты мне ещё живым нужен. Спасибо на добром слове. Я перенёс его пустевшую квартиру. И тут же на телефон обрушился шквал уведомлений. Ну, не шквал, опять пропущенных звонков от Клима Горина и короткое текстовое сообщение. Ты где? Перезваниваю другу. Я уж волноваться начал. Растался голос старосты. Всё в порядке. Почти, выхмыкнул я. У меня дохлая кошка в прихожей висит. Это вы их стили? Выяснил, чтобы? И ещё бы. Не знаю, говорил я тебе или нет, но мой отец большая шишка в департаменте тайных дел, так что он может добраться до всех и каждого, если захочет. Ближе к делу, поторопил я. Ну, это я не хвастаюсь. Просто ты должен понимать, что информация достоверна. Так вот, зацепите, ребят, не слишком уменитых, но суровых и злопамятных. У нас в стране бритёрство как бы не поощряется, но прямых запретов на выставление наёмников в суде чести нет. В Вагнер это такие мутные персонажи, которые пользуются лазейками в законах. И чем они отличаются от киллеров? Задал я резонный вопрос. Да ничем. Просто могут отбиться от полицейских. сам по суди. Условный господин Иванов бросил вызов условному Петрову. Проблема в том, что Петров матёрый вояка, прошедший через горячие точки, а Иванов однорукий инвалид. Смекаешь? Неровный бой даже с учётом одарённости. Иванов нанимает Вагнера. И как это доказать? Вагнер заявит, что помог подобрать эдушевный, а деньги можно передать наличкой, чтобы не светить крупную транзакцию. Я понял. Они этим зарабатывают. А что с прямым вызовом? Имеют полное право. Они же аристо. С этого места подробнее. Титулы, навыки, члены семьи это потомственные дворяне, считавшиеся иностранными до образования Европейской Московии. Глава рода, Маркус Вагнер, носит титул барона. Отец Маркуса обеднел много лет назад, вложившись в туристический бизнес. Застрелился, не сумев расплатиться по долговым векселям. У Вагнера пришлось выживать, применяя свои родовые способности весьма необычным образом. Кстати, о способностях. Маркус специализируется на холодном оружии, дополнительный стихийный урон, пробивание татуировочной защиты. Эти ветки прокачивались на протяжении трёх поколений. Кроме того, отец Керта хорошо стреляет, владеет мышечными и костными усилениями. Мастер талоры Вагнер татуировщица, очень искусная. у неё есть свой салон на востоке Неома. Она сражается, уточню я, насколько мне известно, нет. Это прерогатива мужа. Маркус, Лора, двое сыновей. Это весь их род? Да. Герхард опасности не представляет. Твоя проблема, Маркус. На его счету 20 успешно проведённых поединков, ни одного поражения. 14 противников мертвы. Маркус Дхарана Но с обширным боевым опытом. В его послужном списке числится убийство Дхьяны, а это показатель. Где живёт Маркус? Вопрос не из люхих. Почему? Формально их семья владеет усадьбой в пригороде Неома, но там никто не живёт. Вагнеры колесят из района в район, постоянно снимают новое жильё, видимо, боятся месте со стороны родственников убитых. Что они снимают сейчас? Я скину геометку и точный адрес. Добро. И если не сложно, фотки Маркуса и его жены. Без проблем. Спасибо, дружище. Спасибо, на хлеб не намажешь, пыркает Клим. Однажды мне потребуется твоя помощь. По рукам. Убрав телефон, я оказался в полной тишине. В голове начал складываться план действий. Я не должен атаковать Маркуса первым. Сайен прав. Меня найдут и анально покарают. Нужно подставиться. а для этого лучшим решением будет поход в ночной клуб вместе с Мещерскими. Пусть разгневанный глава рода думает, что я идиот, ничего не боюсь и развлекаю себя в час семейной скорби Вагнеров. Злость и гнев сыграют с моим оппонентом злую шутку, и он попробует напасть в клубе или рядом. На стоянке авто, к примеру. Стоит ли ожидать вызова на дуэль? Не думаю. Арена, целители, секунданты. Это, по мнению Вагнера, лишние элементы. Он захочет расправиться со мной без свидетелей. Стоп. А как мне доказать факт самообороны? Тут два варианта: камеры и блондинки. Под камерами Бритёр не нападёт. А сестричек поставлять не хочется. Выйти из плоскости. Телефон в режиме записи. Не видео, конечно, Маркус заметит. Беседа. Наверняка мститель захочет произнести пафосную речь перед тем, как выпустить мне кишки. Остаётся открытым вопрос Что делать с Герхардом и его матерью? Возможно, они успокоятся и не захотят стать следующими. Если нет, что ж, я давал шанс. Минут 10 я потратил на снятие кошки с крюка, вооружившись для этого резиновыми перчатками. Несчастное животное было утрамбовано в пакет и отправлено в мусоропровод. Окси сильно удивилась, открыв дверь и увидев меня на пороге. Ты разве не в конклаве? Сестру отвёл и теперь свободен. Впустишь? Окси посторонилась. Кто там? раздался голос Вейл из старой комнаты. Не скажу, рассмеялась Окси. Количество разбросанных по квартире шмоток выросло в геометрической прогрессии. Девушки подбирали себе одежду для выхода в свет. Я слышал, что для простолюдинов, которым не исполнилось 18, проникновение в ночной клуб трудная выполнимая задача. Иное дело одарённые. У нас расширенный спектр возможностей даже в 15. Мы считаемся самостоятельными людьми. Можем ходить в бары, служить в армии, драться на дуэлях, оформлять эпикунство на дроднюй, покупать квартиры, получать водительские права. Исключением, как и прежде, остаются сигареты с алкоголем. Не у всех развиты навыки самоисцеления, а государство не любит тратиться на медицину. Проще иметь здоровую нацию, чем ежегодно множить количество целителей и открывать похоронные бюро. Я уж молчу про налоги, которые мерзицы не платят. В общем, бухать мне нельзя. а все остальное можно, даже жениться. Дверь во вторую комнату приотворилась, и я увидел очаровательное личико Вейл. Девушка уставилась на меня с изумлением, а потом в глазах прорезалось нечто. Старшая сестра все поняла и явила себе миру во всей красе. Узкие джинсы, футболка, модные криперы на ногах. Явная отсылка к постельным готам. Волосы собраны в два пучка на затылке, вокруг шеи повязан длинный шарф. Обалденно выглядишь! Я решил отбиться комплиментом. Ты мне зубы не заговаривай, Вейл сдёрнул подбородок. Хочешь, чтобы папочка Кирта напал на тебя первым? Думаешь, он следит за кампусом? Отпираться бесполезно. Да. А про нас подумал? Вам ничего не угрожает, Вейл. Маркусу нужен только я. Он постарается выманить меня из клуба или дождётся удобного момента для нападения. Туалет, парковка, тёмный переулок. Я не собираюсь вас подставлять. Вейл переглянулась с сестрой. Окси тоже выглядела сногсшибательно. Откровенное платье чёрного цвета с разрезом на бедре, открытая шея и плечи, серо-стальные сникеры, копна белого хаоса на голове. Поверим этому чумошнику? С улыбкой поинтересовалась Вейл. Меня окинули критическим взглядом. Клубного пиджака нет, но он красавчик, выдала свой вердикт Окси. Пройдёт, ивнула Вейл, в смысле, не догнал я face control, пояснила Окси. Ты что? В клубах никогда не тусил. Нет, честно признался я. Фух, Окси закатила глаза. По дороге объясним. Через 10 минут мы уже ехали в такси по ночному Адамс-Сити, весело обсуждая грядущую вечеринку. Нас окружали огни мегаполиса, а центральный проспект агломерации был до отказа забит крутыми тачками. Весёлая жизнь местной аристократии только начиналась. Срешки я не чувствовал. У меня нет шпионских навыков, и я понятия не имею, что именно собирается делать Маркус Вагнер. План зиждется на простом допущении, что человек, подбросивший мне кошачий труп, должен установить круглосуточную слежку за кампусом. В противном случае действия мстителя теряют всяческий смысл. Контакт меня не впечатлил. Таксис съехала с основной магистрали на четырёхполоску. Ещё один поворот, и мы на тихой улочке, застроенной трёхэтажными зданиями довоенного образца. Одинокие фонари, неоновые вывески на трактирах и кафе, аккуратная брусчатка, мелькнула даже тумба с афишами. А вот вездесущих остановок общественного транспорта я не заметил. Очередной поворот, и мы на площади. Конечный пункт нашего путешествия. Старая Московская площадь с ратушей и фонтаном в центре, подсветкой домов и громадным комплексом, напоминающим корабль пришельцев из фантастического боевика. Здание выглядело настолько инородно в этой части города, Что я на долю секунды поверил, вот они прилетели. Решили установить с нами контакт и принять галактическое содружество. «Главный вход», распорядилась Вейл. Мы подкатили к трапу, ведущему в распахнутый зев летающей тарелки. Машину накрыла тень из полинского диска, из утробы которого доносились пульсирующие звуки инопланетной музыки. Тарелка опиралась на колонны, стилизованные под гравитационные лучи. Эффект усиливался подсветкой. Между колоннами скопилась небольшая толпа, преимущественно молодёжи. Толпа прорывалась к трапу, нижние ступеньки которого были отгорожены красным канатом. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что трап это эскалатор. Ступеньки поднимались вверх вместе с теми посетителями, которые ухитрились пройти через фейс-контроль. Я увидел, как здоровенный балв в чёрных очках отодвинул в сторону хлипкого студентика без объяснения причин. И тут же на эскалатор была пропущена девушка в откровенном топе, обтягивающих джинсах и сдвинутой на затылках шляпе-трильби. Грёбаные пришельцы будут ставить над нами эксперименты. Смелее, подтолкнула меня Вэйл. У тебя всё получится.